Ночной ветерок нежно и печально шелестел листвой деревьев. Луна заряла небосвод слабым зеленоватым светом. Глубокое молчание лесов нарушалось лишь пением ночных птиц, домучанием коров. Хулия ждала долго. Она вспоминала прошлое, вопрошала судьбу о будущем, с тоской думала о настоящем. Мысли девушки были далеко, когда легкий шум с саду вернул ее на землю. При свете луны она узнала молодого охотника. «Подожди меня», — шепнула Хулия. Железная рука спряталась в спине густого дерева, и вскоре Хулия была рядом с ним. Моя мать спит крепко, сказала она, но все же, я думаю, нам спокойнее будет в лесу. И, не дожидаясь ответа, она направилась к потайной лазейке, скрытой юнками и кустарником. Железный рука молча последовал за ней. Они вышли на дорогу и углубились в небольшой лесок. «Антонио», сказала Холия, внезапно остановившись, «Не правда ли, мы очень счастливы?» «Да, моя Хулия, это правда. Что же ты думаешь делать? Хулия, если бы я не любил тебя такой чистой любовью, если бы страсть моя не равнялась моему уважению, я сказал бы, Хулия, иди со мной, бежим, и ты будешь принадлежать мне в глухом лесу, будешь жить в моей хижине, станешь женой охотника». И дни наши пронесутся в счастье и радости, как проносится легкий ветер над цветами. Но нет, любовь моя, я слишком сильно люблю тебя. Я понимаю, что хотя мы будем счастливы, но я оторву тебя от общества, от света, куда мы рано или поздно должны вернуться. Я хотел бы привезти тебя в мой дом и с гордостью назвать своей супругой. Я понимаю, что если ты убежишь со мной, оставишь свою мать что после первых счастливых дней настанет для тебя пора раскаяния, печали, отвращения, и ты разлюбишь меня. Ну не говори так, Антонио. Нет, Ангел, я говорю так, потому что это правда. Я дворянин. Я принадлежу к знатному роду. Несмотря на то, что я живу в горах вместе с охотниками,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 Хулия, не забывай этой клятвы, принесенной здесь в лесу перед лицом Бога, никогда с еще большим жаром воскликнула Хулия. Их души слились в долгом поцелуе. «Прощай, Антония!» произнесла, выскользнув из его объятий Хулия. «Прощай!»